Глава 32. Не прошло и часа, как они обвенчались в соборе Святого Иоанна. В конце концов, было обидно, что такие тщательные приготовления пропадут даром. Гостей вновь созвали. Они пришли промокшие под уходящей грозой. Держа стаканы с лимонадом, все были необычайно веселы. Их смех и болтовня наполнили собор до отказа. Ниф это вполне устраивало, она и сама была весела, даже в испачканном платье с покрасневшими глазами и полуразвалившейся прической ощущала себя прекрасно. Епископ вел церемонию с кислым выражением лица и в необычном головном уборе, надвинутом на глаза. Он выглядел так, словно находился здесь по принуждению, а говорил так, словно собирался совершить какой-то смертный грех. Возможно, и то, и другое было правдой. Когда Кит и Ниф пришли в его кабинет, он, распростертый на полу, молился, четки висели на его бескровных руках. «Это очень необычно, сэр. За пятьдесят лет службы я никогда не видел ничего подобного. Это скандально, неестественно. Бог, конечно, не желает, чтобы один из его любимых детей так унижался. Я должен отказать вам. Я откажу вам!» Кит непримиримо смотрел на него. А ты можешь? Горячность епископа угасла, когда до него дошло, с кем именно он разговаривает. Эээ, <Связь> -э я бы так и сделал, ваше высочество, если бы вы были кем-то другим. Но это не так, и поэтому. Тогда начнем? Нив пыталась держать лицо, пока епископ вел бесконечный и мрачный обряд авлийской свадьбы. <Связь> а теперь сказал он, неопределенно махнув рукой в сторону чаши на столе между ними. «Благословение!» Ниф достала стеклянный флакон, кит откупорил свой и налил в кубок. Мягкое журчание жидкости было единственным звуком в соборе. «Я, Кристофер Кармин, беру тебя в жены Своим телом я поклоняюсь тебе, и всеми своими мирскими благами я одариваю тебя». Руки Нив дрожали, когда она откупоривала флакон. «Только бы не выронить!» — взмолилась она. Опустошая флакон, она не сводила с него взгляда. Каким-то чудом ни одна капля не пролилась. «Я, Нив О'Коннор, беру тебя в мужья. Своим телом я поклоняюсь тебе, и всеми своими мирскими благами я одариваю тебя». Она подняла кубок и отпила глоток. На вкус вода была прохладной, как весенний мед и вереск. Ниф передала кубок Киту, который наблюдал за ней влюбленными золотистыми глазами. На этот раз Синклер приготовил плащ. От Ниф не укрылась, как затуманился его взгляд, когда он помогал Киту облачиться. «Преклоните колени!» — сказал епископ. Они так и сделали. Пол был холодным и твердым, но когда Кит взял ее руку в свою, в ней вспыхнуло пламя. Тех, кого Бог соединил, сказал епископ, никто да не разлучит. Не успели слова вырваться из его уст, как Кит притянул ее к себе и укутал в свой плащ. Она прижала руки к его груди, чтобы успокоиться. Слабо ухмыльнувшись, он поцеловал ее. Несколько человек в зале ахнули. Нив, как дурочка, улыбалась, как смело, дерзко, необычно. Именно таков кит Кармин. Ее щеки заныли, так широко она улыбалась. «Всем встать!» — возгласил глашатай. «Перед принцем Кристофером Кармином — герцогом Клируотера и Нив О'Коннор — герцогиней Клируотера». Когда они пробрались через толпу, последние лучи дневного света уже угасли. Ниф, наверное, никогда не вычешет все лепестки из волос. Белые цветы летели по улицам, как снег. Они падали на мостовую, источая сладкий аромат, кружились на ветру, манящие и свободные. Ниф так и подмывала схватить один из них и сунуть за ухо кита. Судя по его необычайно хорошему настроению, она подозревала, что он позволит ей это сделать. Эта мысль заставила ее улыбнуться. Особняк Синклера встретил их уютным светом сумерек. Парадное крыльцо напоминало беседку, окруженную ветвями бугенвилеи. Когда они поднялись по лестнице, хозяин дома встретил их долгим драматическим вздохом. «Я понимаю, что вы пока не хотите возвращаться во дворец, но неужели вы действительно должны прийти именно в мой дом?» «Формально», — возразил Кит, — «это мой дом». Синклер не нашелся, что на это ответить. Он отпер входную дверь и велел экономке приготовить гостевую комнату для счастливых молодоженов. Кит вздрогнул от того, как многозначительно он подчеркнул эту фразу. Экономка была в полном восторге, но Синклер, несмотря на это, сделал вид, что его это не беспокоит. Как только они избавились от шляп, перчаток и свадебных нарядов, Синклер вывел их из своей. «Если понадоблюсь, знаете, я забаррикадировался в своем кабинете», — сказал он. «Хотя подозреваю, что вы будете заняты другим». Кит поперхнулся. «Ты можешь побыть учтивым хотя бы десять минут?» «Нет, конечно!» Синклер небрежно махнул рукой и исчез в коридоре, сказав на ходу. «Поздравляю вас!» «Ну что, пойдем? Спросил Кит, явно волнуясь. Даже в слабом романтичном мерцании свечей Ниф заметила, что он покраснел. Его осторожность одновременно очаровывала и удивляла ее. Она взяла мужа за руку и прильнула к нему. «Волнуешься, что будет дальше?» — поддразнила она. «Я буду нежна с тобой». Он покраснел еще гуще. «Вряд ли». Они шли по коридорам, нежные отблески розового света играли на половицах. Наконец добрались до верхней ступеньки лестницы, и тут усталость окончательно доконала Ниф, и она подвернула ногу. Не сводя с Нив глаз, Кит нагнулся и подхватил ее на руки. Она засмеялась, когда он подхватил ее на руки. «Кит, не урони меня, пожалуйста!» «Не уроню. Я уже делал это однажды, помнишь?» «О, точно!» При этом он ухмыльнулся, Нив уткнулась ему в плечо. Ей с трудом верилось, что теперь это ее жизнь, и они действительно принадлежат друг другу. Мир поплыл в сонной дымке и, как она ни старалась, не могла заставить себя держать глаза открытыми. Смех Кита был едва слышным вздохом, взъерошившим ее волосы. «Отдыхай!» — это был долгий день. «Я не собираюсь спать!» — пробормотала она. «Как скажешь!» — снисходительно сказал он. Ей было так тепло и спокойно в объятиях Кита. Под ритм его сердца она задремала. Спустя несколько минут или часов Ниф проснулась от того, что Кит легонько тряс ее. Она резко села в постели. За окном на фоне темного неба тускло светились газовые фонари. Как долго она спала? Ворча, она подняла голову и посмотрела на Кита, ожидая объяснений. «Нас вызывают принц-регент с супругой», — объяснил принц. В гостиной их ждала тягостная сцена. Синклер съежился в кресле в самом дальнем углу комнаты. Его плечи сгорбились. Джек стоял, держа одну руку, свободной и стоя в опасной близости откованной корзины с кочергами для камина. Очаг потрескивал, заливая комнату мягким светом. София грелась у огня, на ее лице сияла довольная улыбка. Дождь барабанил по окну, окрашивая его в водянисто-красный цвет в отблесках камина. «Наконец-то!» — пробормотал Синклер. За последние несколько часов Джек успел привести себя в порядок и надел черный сюртук. Его волосы снова были уложены, а чувства снова спрятаны за фасадом бесстрастного лица и оценивающим взглядом янтарных глаз. Единственной приветливой деталью в его облике был принесенный им веселый букет, который он сжимал с такой мрачной выдержкой, словно он пришел на похороны. Цветы уже слегка подвяли от грубого обращения с ними джек медленно окинул ниф взглядом, она могла только представить какие недостатки он обнаружил растрепанные сосна волосы платье скомканное и перепачканное лицо веснушчатое как у простолюдинки и измятая подушкой недостойное говорила его напряженная челюсть неподходящее говорил его нахмуренный взгляд от волнения у ниф бешено заколотилось сердце. Даже если она ему не нравится, даже если их союз оскорбляет его чувства, она не могла подавить в себе детское желание угодить ему. Больше всего на свете она хотела, чтобы Джек поверил, что она может сделать его брата счастливым. София поднялась и со сверкающими от удовольствия глазами заключила Ниф в объятие. «Поздравляю, я так рада за тебя, сестра!» «Сестра?» Ниф прижимала принцессу к себе, снова и снова повторяя это слово. «У нее никогда раньше не было сестры». «Спасибо». «Ваша светлость», — холодно произнес Джек. Первый раз к ней обратились, называя титул. «Боги, теперь у нее был титул. Возможно, она никогда не привыкнет к этому. Если вы хотите, чтобы вас называли по имени, то вполне уместно называть по имени и меня». «Верно» откашлялся Джек, а затем сухо продолжил. «Карлайл передает восторженные поздравления по поводу вашего бракосочетания. Она совершенно очарована твоим выбором невесты, Кит, и ожидает, что другие тоже будут в восторге. В глазах протестующих мы выглядим очень хорошо». Принц-регент вздохнул. «У меня еще много сообщений, которые нужно передать, поскольку теперь мы встречаемся регулярно» приятно слышать настороженно произнес кит словно готовясь к неожиданности софия нарочито кашлянула джек неуверенно поднялся на ноги и протянул букет ниф похоже ни один из братьев кармин не знал как правильно выразить настоящие чувства полагаю я тоже должен поздравить вас это вам ниф прижала цветы к груди благодарю они прекрасны Разговор затих, в камине затрещали поленья, заскрипели половицы, когда Синклер поджал колено. «Прости меня», — наконец сказал Джек. Лицо Кита исказилось от удивления. «Что? Я хотел забыть обиду между нами, но понимаю, что часть вины за нее лежит и на мне». «Все эти годы я так сильно злился на тебя за то, что ты сдался, не почувствовал того давления и чувства долга, которые вбил в меня отец. Вместо этого я использовал тебя. Я вел себя чудовищно по отношению к тебе». Выражение его лица стало затравленным. «Я должен был выполнить долг перед тобой, а не перед отцом. Ты — все, что осталось от моей семьи. За это я искренне прошу прощения». Все в порядке», — хрипловато сказал Кит, хотя его голос звучал довольно эмоционально. «Плохое уже позади». «Обещаю, что искуплю свою вину». Джек взглянул на Нив, и его рот недовольно дернулся. «Не могу сказать, что одобряю эту свадьбу, но вы подходите друг к другу». «Ниф, я должен извиниться за то, как разговаривал с тобой в тот день, а также поблагодарить тебя за вмешательство в ошибочную и неэтичную затею». Он взял Софию за руку. «Ты напомнила мне о главном». София очень неуверенно улыбнулась ему. К изумлению Ниф, он ответил ей тем же. «Начало было положено. Спасибо, Джек». Он вздрогнул при звуке своего имени, но не стал комментировать. «А где мои извинения?» — спросил Синклер. Джек не знал истинной личности Лавлейс и, скорее всего, никогда не узнает, но это не значило, что желание его раздражать легко угаснет. Принц-регент не обратил на него внимания. «Ну что ж, это все, что я хотел сказать. Будь готов, Кит. Когда вы вернетесь из свадебного путешествия, нам с тобой, похоже, предстоит большая работа по восстановлению отношений с Махлендом». Кит выпрямился от удивления. «Тебе нужна моя помощь? Если ты уделишь мне время. Пока что ты мой наследник. Если мы хотим сохранить трон внутри нашей семьи, ты должен быть готов к любым обстоятельствам». Он заколебался. «И мне бы очень пригодилась твоя проницательность. Ты никогда не боялся бросать мне вызов». «Хорошо, согласен». Несмотря на его недовольный тон, Ниф увидела, как на его губах заиграла робкая улыбка. Все было далеко не идеально, но здесь, в уютном тепле гостиной, чувствовалось, что они семья. Когда Джек и София удалились, они остались втроем. Сидели у окна и смотрели, как дождь блестит на камнях. Кит и Синклер передавали друг другу сигару. Ниф прижалась к киту, решительно стараясь не уснуть. «Что думаешь?» Кит наклонился к ней и стряхнул пепел. «Сдержит ли он свое слово?» «Он казался достаточно искренним». Синклер выхватил у него сигару и улыбнулся с кошачьим лукавством. Но если он этого не сделает, всегда найдется Лавлейс, которая заставит его отчитаться. Это касается и тебя. Кит закатил глаза. Ты сволочь. Синклер рассмеялся, причем так звонко, как Ниф давно не слышала: Скажи своему мужу, чтобы он был вежлив со мной, Ниф. Подобные выражения не свойственны хорошему, уважаемому политику. Ниф безмятежно потянулась и устроила голову на коленях укита. Зевнув, она сказала: Будь вежлив, муж! Инстинктивно он начал гладить ее волосы и насмешливо произнес: Когда это я был вежливым?